Соломи, но он ужасен, он ужасен. Молодой сирийц, не оставайся здесь, царевна, я прошу тебя. Соломи, самое ужасное — это его глаза. Они точно черные дыры, прожженные факелами в терских коврах. Точно черные пещеры, где живут драконы. Черные пещеры Египта, где находят себе пристанище драконы. Точно черные озера, возмущенные призрачными озерами. Вы думаете, он будет еще говорить? Молодой сириц. Не оставайся здесь, царевна. Я прошу тебя, не оставайся здесь. Соломей, как он худ. Он похож на тонкую фигуру из слоновой кости, точно фигура из серебра. Я уверена, что он целомудрен, как месяц. Он похож на лунный луч, на серебряный лунный луч. Его тело должно быть очень холодное, как слоновая кость. Я хочу видеть его вблизи. Молодой сириц. Нет, нет, царевна. Соломей, мне надо посмотреть на него вблизи. Молодой сирийц, царевна, царевна! Я, Канаан, что это за женщина смотрит на меня? Я не хочу, чтобы она смотрела на меня. Что она смотрит на меня своими золотыми глазами под золотыми веками? Я не знаю, кто она. Не хочу знать, кто она. Пусть она уйдет. Не с ней хочу я говорить. Соломея. Я, Соломея, дочь Иродиады, царевна Иудейская. Я, Канаан, прочь. Дочь Вавилона. Не приближайся к избраннику Господню. Твоя мать наполнила землю вином своих злодеяний и крик грехов её достиг ушей Господних.